хотя предания и говорили о давних его противостояниях, грозивших уничтожением всему движению колонии, как это называлось раньше, никогда муравейник не испытывал столь серьезного кризиса. Все события так естественно цеплялись одно за другое, что Хеллстром, глядя назад, испытывал чувство неизбежности. Все почти 50 тысяч работников муравейника За зависели теперь от решений, которые будут приняты Хелстромом и его помощниками в ближайшие несколько часов. Хелстром посмотрел через плечо на свечение катудов, экраны, высматривавшие внешних, которые должны были прийти, когда рассеется мгла. Три машины без номеров были припаркованы не далее, чем в двух милях. Чевертая патрульная, была сначала вместе с ними. но сейчас отправилась в южную часть долины. Единственной, там была старая дорога, но она нигде не подходила ближе, чем на 10 миль к южной границе долины, и оставался только путь полем. Холстром подумал, что у машины, наверное, передний привод, но местность была такова, что машина не могла подъехать ближе, чем на 3 мили. Работники подумали, чувствуя всю тяжесть ответственности возложенной на хелстрома переговаривались тихо и двигались бесшумно следует ли использовать джанварта в качестве посредника подумал он но переговоры надо вести с позиции силы а муравейник не имел за душой ничего реального может быть предложить секрет панварда Джанверд видел это оружие в действии он будет знать я о достижениях в области фармакологии по собственному опыту но джанверд станет врагом муравейника стоит ему только выбраться отсюда даже и в качестве посланника он видел слишком много чтобы оставаться нейтральным элстрм посмотрел на часы уже 2 двадцать девять почти завтра а завтра грядет катастрофа. Он предощущал ее по многим признакам, включая притаившиеся между городом и фермой три машины. При мысли о пассажирах этих машин Хеллстрому захотелось узнать, чем они сейчас заняты. Он повернулся и подозвал специалиста-координатора, чье лицо казалось смертельно бледным в тускло-зеленом свете. они не сидят в машинах сказал специалист они выходят в эфир с интервалом в десять минут мы уверены что в каждой машине находится не более двух человек ждут рассвета понял хелстром и сказал об этом специалисту да таково наше общее мнение признал тут средний автомобиль всего в двадцать пять ярдах от одного из наших секретов того что В конце галереи уровня два. Предлагаешь захватить внешних? Мы смогли бы получить ответы на многие вопросы. Но можем вызвать и общее нападение. Хеллстром потер шею. Он чувствовал нервную усталость. Что с машиной, отправившейся к югу? Она застряла неподалеку от старой дороги. По меньшей мере в две милях отсюда. Спасибо, — сказал Хелстрм и отвернулся. В доме было сейчас тише, чем два часа назад, когда он сюда прибыл. Тогда как раз несколько групп состоявших из специалистов службы безопасности проходили инструктаж перед ночной чисткой. Сейчас все они исчезли в ночной мгле, лишь сигнальные точки на панелях говорили об их местонахождении и размытые фигуры отображались на экранах. Наверно, в десятый раз с того времени, как он вошел в дом, Хелстром подумал: мне надо отдохнуть. Мне потребуется свежесть восприятия утром. Они начнут утром, я это знаю, И я должен быть готов, как никогда. Многие из нас, вероятно, умрут. Если я отдохну,